Парад спекулянтов Кронштадтское восстание вызвало бешеный ажиотаж среди эмигрантов. А как же? Вот оно началось. Хотя далеко не все понимали, что именно происходит на острове Котлин и в Петрограде. Разумеется, сообщениям роста никто не верил. Информацию черпали из передачи радиостанции Кронштадта. Но они были очень короткие и чисто пропагандистские. Так что эмигранты поневоле выдавали желаемое за действительное. Так кадетская газета «Руль» писала. По сообщениям рижского корреспондента «Таймс», Петроград, за исключением двух вокзалов, находится в руках восставших. Тот же самый «Руль». Во всех здешних русских организациях наблюдается большое оживление. Идут заседания. Ведутся переговоры об объединении деятельности. Все бросились наживать политический капитал. Один из лидеров эсеров Зинзинов писал 8 марта 1921 года представителю эсеровской партии в Париже Роговскому. «Обеспечение продовольствием сейчас самое важное дело. Если бы мы могли сейчас действительно продвинуть продовольствие в Кронштадт, мы сумели бы разблаговестить по всему миру. А когда Советская Россия узнает, что освободившийся от большевиков Кронштадт немедленно получил от Европы продовольствие, Это весь будет искрой в бочку пороха». Всплыл и Чернов. Он направил в крепость своего человечка. Как потом рассказывал член Ревкома Перепелкин. Предложение Чернова сводилось к тому, чтобы ему, как председателя учредительного собрания, был завершен приезд в Кронштадт. Но условием своего приезда он ставил следующее. «Борьба должна идти под флагом учредительного собрания». и все руководство в борьбе с советской властью должно быть предоставлено учредительному собранию. Чернов предлагал вооруженную силу. Непонятно, правда, откуда бы он взял эту силу. К тому времени всерьез его никто не воспринимал. Но, видимо, очень уж хотелось снова чем-нибудь руководить Разумеется, тут же проявился и Борис Савенков. «Гул кронштадтских орудий слышен по всей Европе». Гул кронштадтских орудий – не колокольный ли звон светлое Христово Воскресенье? Да, Кронштадту мы, русские, обязаны всемирно помочь. Да, помочь мы должны и продовольствием, и деньгами, и, если возможно, вооруженной силой. Кадет Милюков В глазах восставшего населения Советы – суть не только совещательные или законодательные органы, но органы власти в ее целом. Только как таковые они и могут заменить большевистскую власть. Как таковые они могут служить исходной точкой для более правильной организации провинции, не разрываясь с населением. Само собой разумеется, что эту временную роль они могут исполнить только после перевыборов. Вокруг восстания суетились все, кроме самых упертых монархистов. И тут снова начинаются непонятные дела. Эмигрантская печать сообщала, что начали поступать денежные пожертвования кронштадтцам от эмигрантских финансовых структур. Торгово-промышленный союз подкинул 100 тысяч франков. Русский международный банк перевел 5 тысяч фунтов стерлингов. Русско-азиатский банк – 200 тысяч франков. Страховое общество «Саламандра» – 15 тысяч франков. Земский городской комитет – 100 тысяч франков. Банк, имя которого еще не оглашено, 225 тысяч франков. Правда, не очень понятно, а куда и кому они переводили эти деньги? И переводили ли вообще? Дело в том, что шумиха вокруг Кронштадта была выгодна не только политическим, но и биржевым спекулянтам. На французской бирже имелось большое количество российских ценных бумаг, которые, в общем-то, являлись макулатурой. Но подобным хламом тоже торгуют. Так вот, едва только началась шумиха вокруг Кронштадта, как эти бумаги стали подниматься. Корреспондент ревельской эмигрантской газеты последние известия сообщал из Парижа. Достаточно было донестись с далекого востока струе порохового дыма, достаточно было качнуться колосу на глиняных ногах, как суетливые зайцы российские дельцы, променявшие по неволе бамбуковые кабинеты на ступени биржи, еще вчера с презрением от клонявшие сделки в русских бумагах, сегодня мечутся в пестрой толпе, наступая друг другу на ноги, размахивают блокнотами и орут. Покупайте Нобелевские. Кто продает Сормовские? Покупаю, покупаю. Но никто не отвечает. Все ощущают ход событий, и русские бумаги, важные и пренебрежительно, ждут дальнейших повышений. Так что, возможно, какие-то хитрые ребята сознательно раскручивали шумиху вокруг Ронштадтского восстания, чтобы немного заработать на скачке курса русских неликвидов.